Алешка, отворив дверь, кричит. «Василиса Карповна, а я тебя не боюсь, не боюсь прячется». Лука смеется. «Василиса, ты кто такой?» «Лука, проходящий, странствующий». «Василиса, ночуешь или лежить. «Лука, погляжу там». «Василиса, пачпорт». «Лука, можно». «Василиса, давай». Лука, я тебе принесу. На квартир тебе приволоку его. Василиса прохожий тоже, говорил бы проходимец, все ближе к правде-то. Лука вздохнув. Ах, не ласково ты, мать. Василиса идет к двери в комнату пепла. Алешка, выглядывая из кухни, шепчет. Ушла, а? Василиса оборачивается к нему. Ты еще здесь?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 Бубнов. — Актер умести. Василиса. — Мне дело нет кому. А вот если санитары придут да штраф наложат, я тогда всех вас вон. Бубнов спокойно. — А чем жить будешь? Василиса. — Чтоб соринки не было. Идет в кухню. Настя. — Ты чего тут торчишь? Что рожа-то вспухла? Чего стоишь пнем? Мики Пол? Наталью.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 Грязь везде, грязища. Мех, вы, свиньи, чтоб было чисто, слышите? Быстро уходит.